Он вошёл в здание, представился, отозвав в сторону Песетского, переговорил с ним, затем достал фляжку со спиртом и предложил выпить. Капитан, обращаясь к командиру бригады, заявил, что в городе неспокойно, и выход бригады в город нежелателен. Командир, посоветовавшись, дал команду отбой первому батальону. По свидетельству колесника, около 6 вечера его вызвал на связь главный военный советник генерал-полковник Магометов и сказал, что время штурма перенесено и начинать надо как можно скорее. Буквально спустя 15-20 минут группа захвата во главе с капитаном Сатаровым выехала на машине ГАЗ-66 в направлении высоты, где были закопаны танки. Офицеры батальона внимательно следили за ним. Танки охранялись часовыми, а их экипажи находились в казарме, расположенной в 150-200 м от них. Одна из рот мусульманского батальона залегла в указанном ей районе в готовности поддержать огнём действия группы Сатарова. Офицеры увидели, что когда машина подъехала к расположению третьего батальона, там вдруг послышалась стрельба из стрелкового оружия, которая неожиданно усилилась. Полковник Колесник немедленно дал команду: "Огонь и вперёд". Одновременно кабульское небо рассекли две красные ракеты сигнал для солдат и офицеров мусульманского батальона и спецгрупп КГБ. На дворец обрушился шквал огня. Это произошло примерно в 1/4 8:00 вечера. Первыми под дворцу прямой наводкой по команде капитана Паутова открыли огонь зенитные самоходные установки ЗСУ-23-4 "Шилки", обрушив на него море снарядов. Автоматические гранатомёты АГС-17 стали вести огонь по расположению танкового батальона, не давая экипажам подойти к танкам. Подразделения мусульманского батальона начали выдвижение в районы предназначения. По дороге к дворцу двинулась рота боевых машин пехоты БМП старшего лейтенанта Шарипова. На 10 БМП в качестве десанта находились две спецгруппы КГБ. Общее руководство ими осуществлял полковник Бояринов. Боевые машины сбили внешние посты охраны и устремились к тачбеку. Единственная дорога круто серпантином взбиралась в гору с выездом на площадку перед дворцом. Дорога усиленно охранялась. А другие подступы были заминированы. Едва первая боевая машина миновала поворот, из здания ударили крупнокалиберные пулемёты. БМП была подбит. Члены экипажа и десант покинули её и при помощи штурмовых лестниц стали взбираться вверх, в гору. Шедшая второй БМП столкнула подбитую машину с дороги и освободила путь остальным. Они быстро выскочили на площадку перед тачбеком. Сначала на штурм пошли спецгруппы КГБ. За ними последовали некоторые солдаты из спецназа. Для устрашения оборонявшихся, а может быть, и со страху, атакующие дворец громко кричали, в основном матом. Одна из БМП на площадке резко развернулась и встала кормой вплотную к входу во дворец. Распахнулись люки. И штурмовая группа Романова, Бояренова и Козлова ворвалась внутрь дворца. В триплекс каски капитана Карпухина впилась автоматная пуля. Козлов осколком гранаты был ранен в ногу. А в впечатлениях участников боя подробно поведал Балтунов в книге Альфа не хотела убивать. Бой в самом здании сразу же принял ожесточённый и бескомпромиссный характер. Если из помещений не выходили с поднятыми руками, то выламывались двери, в комнату бросались гранаты. Затем без разбора стреляли из автоматов. Шкилки на это время перенесли огонь на другие объекты. БМП покинули площадку перед дворцом и заблокировали единственную дорогу. Всё шло как будто по плану. Но случилось непредвиденное. При выдвижении подразделения батальона в район боевых действий, с построенного через орык мостика, свалился один бронетранспортёр и перевернулся. Люди оказались закрытыми, и экипаж не мог из него выйти. Командир отделения стал вызывать по радиостанции подмогу. Он включился на передачу, безостановочно вызывал своего старшего командира. Этим в самый ответственный момент Радиосвязь была парализована. Пришлось с командованием батальона использовать другие средства и сигналы. Хорошо ещё, что они были предусмотрены заранее.